Вокруг глаз Наваха лежали тени усталости. Круглые очки съехали на кончик носа. «Ну все», — объявил он, бросая скомканное полотенце в мусорную корзину. Он только что подписал заявление. Он по-прежнему утверждает, что убил Бонафе. «Да», — пожал плечами Наваха, как будто извиняясь за то, что все сложилось именно так. «Такое случается», — говорил этот жест. Не вы, ни я в этом не виноваты. Мы его спрашивали и относительно двух других смертей для порядка. Просто так полагается. Так вот, он ничего не признает и ничего не отрицает. А жаль. Эти дела были уже закрыты, и теперь нам снова придется поднимать их». Он сунул руки в карманы, подошел к двери и остановился там, глядя на безлюдную улицу. — Честно говоря, ваш коллега не очень-то общителен. Почти все время он отвечал только «да» и «нет» или вообще молчал, как ему советовал адвокат. И все. И все. Даже когда мы устроили ему очную ставку с сеньорой или сеньоритой, в общем, с сестрой Марсала, он и глазом не моргнул. Кварт посмотрел на дверь, Она все еще там. Да, подписывает последние бумаги вместе с этим адвокатом, которого вы прислали. Через пять минут она сможет уйти. Она подтверждает признание Дона прямо. Наваха поморщился совсем напротив. Она настаивает на том, что не верит ему. Утверждает, что он не способен никого убить. А он? Ничего. Смотрит на нее. и ничего не говорит. Снова открылась дверь в конце вестибюля и вышел адвокат Арса. Это был спокойный человек в темном костюме с золотым значком коллегии адвокатов на Лацкане. Уже много лет он занимался юридическими делами церкви и пользовался заслуженной славой специалиста по нестандартным ситуациям самого разного рода. Его услуги... Стоили целое состояние. «Как она?» — спросил Наваха. «Только что подписала свое заявление», — ответил адвокат, и попросила пару минут, чтобы попрощаться с отцом Фера. «Ваши коллеги не против?» «Так что я оставил их поговорить. Под наблюдением, разумеется». Старший следователь метнул подозрительный взгляд на Куарта, потом снова на него. «Пара минут, в общем-то, уже прошла», — заметил он. «Так что лучше бы вы увели ее». «Отец Ферро будет находиться в камере предварительного заключения?» — спросил Кварт. «Сегодня он переночует в санитарной части», — Арсо жестом указал на старшего следователя, давая понять, что этим послаблением они обязаны ему. «А завтра судья решит, как быть дальше». дверь снова открылась, и появилась Грис Марсала, в сопровождении полицейского, несшего в руках стопку напечатанных на машинке страниц. Монахиня выглядела подавленной и совершенно измученной. На ней были те же самые джинсы, водолазка и спортивные тапочки. На плечи наброшена джинсовая куртка. В мертвенно-бледном свете вестибюля она казалась еще более беззащитной, чем вчера утром. — Что он сказал? — спросил Куарт. Она медленно повернулась к священнику и долго смотрела на него, словно не узнавая. «Ничего!» — так же медленно, — ровно произнесла она. И так же медленно, безнадежно покачала головой. «Говорит, что это он убил его. А потом опять молчит. И вы ему верите?» Откуда-то из глубины зала долетел звук закрывающейся двери. Грис Марсала, не ответив, посмотрела на Куарта. В ее светлых глазах читалось бесконечное презрение. После того, как адвокат Арса и монахиня уехали на такси, Семен Наваха, похоже, вздохнул с облегчением. «Терпеть не могу этих крючкотворов», — вполголоса признался он Куарту, «со всеми их юридическими штучками. От них просто с ума сойдешь, Паттер». — А уж этот ваш такой, дока, что ему палец в рот не клади. Выговорившись, старший следователь пробежал глазами бумаги, принесенные другими полицейскими, и передал их Куарту. Копия заявления. — В общем-то, это не полагается, так что уж, пожалуйста, не слишком афишируйте ее, но между нами. Навахо слегка усмехнулся. — На самом деле, я был бы рад помочь вам больше. Сами знаете. Куарт взглянул на него с благодарностью. «Вы и так уже помогли». «Да я не об этом. Я имею в виду, что священник, задержанный по подозрению в убийстве...» «Наваха, явно испытывая неловкость, подергал себя за косичку. Но вы понимаете, такими делами не слишком-то приятно заниматься». Куарт перелистал фотокопии документов, написанных официальным языком, В городе Севилье такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, предстал перед следователем таким-то Дон прямо Фера Ордас, уроженец Тормоса, провинции Уэска. На последней странице стояла подпись старого священника. Неуклюжий росчерк, похожий на детские каракули. Расскажите мне, как он это сделал. Наваха кивком указал на бумаге. Там все написано. Насчет остального мы можем только делать выводы. Судя по всему, он Онурата Бонафе находился в церкви около восьми половины девятого. Вероятно, проник через дверь резницы. Отец Фера вошел в церковь, чтобы обойти ее и запереть, и застал его там. Он шантажировал всех подряд, — вставил Куарт. Может быть, из-за этого? Но договорились ли они о встрече, или произошла она случайно, суть дела в том, что старик убил его и точка. Больше никаких подробностей. Он только сказал еще, что потом запер дверь резницы и оставил его внутри. В исповедальне. Наваха покачал головой, он не говорит. Но мои люди реконструировали ход событий. По-видимому, Бонафе поднялся из леса, возле главного алтаря к статуе Пресвятой Богородицы. Судя по всем признакам, священник тоже поднялся. Как обычно, он сопровождал свой рассказ выразительными жестами. Плавно поднял одну руку, перебирая двумя пальцами, как будто они карабкались на леса. Потом проделал то же самое другой рукой. Там они поссорились, начали драться или что-нибудь вроде этого. В общем, Банафе свалился. Или его столкнули. С пятиметровой высоты. Наваха сцепил обе пары пальцев и затем изобразил падение одного из дерущихся. У него на ладони рваная рана, помните? Наверное, пытался ухватиться за что-нибудь на лету. После падения он был еще жив, прополз несколько метров, приподнялся. С неожиданно тоскливым ощущением, чувствуя, как напряглись мышцы брюшного пресса. Куарт следил, как пальцы полицейского медленно ползут, перебирая воздух. Но идти он уже не мог, а ближе всего находилась исповедальня. Он добрался до нее и там умер. Пальцы, изображавшие Бонафе, теперь неподвижно покоились на ладони другой руки, временно представлявшей исповедальню.